Чем критичнее ситуация, тем шире полномочия параллельных управленческих структур. В ходе работы по введению в эксплуатацию эвакуированных в начале Великой Отечественной войны заводов резко повысилась роль промышленных отделов ЦК, Компартий союзных республик, обкомов, горкомов они оперативно выполняли директивные указания ЦК ВКПб, когда наркоматы не справлялись с оперативным руководством своими предприятиями. Поэтому по прибытии в область новых заводов образовывались соответствующие отделы в партийных структурах танковой, авиационной промышленности и так далее. Например, в Пермском обкоме число отраслевых отделов увеличилось с 15 до 20. Фактически партийные органы подменяли собой отраслевые. Так в Челябинске отраслевые отделы устанавливали по всем эвакуированным предприятиям сроки ввода в эксплуатацию и обеспечивали их рабочей силой, то есть перераспределяли ее с других предприятий и учреждений. В других областях они устанавливали особую отчетность директоров заводов о ходе монтажа, давали задания о поэтапном вводе в эксплуатацию и так далее. При отсутствии пользующихся доверием высшего руководства параллельных структур они создаются заново, как опричники Ивана Грозного или же свойственные параллельным структурам функции возлагаются на те подразделения, которые характеризуются наибольшей управляемостью и подконтрольностью высшему руководству. При Петре I ими были гвардейские части и специально созданный институт фискалов. В центре и на местах были введены должности фискалов провинциальных и городовых, которые доносили о всех нарушениях законов, взяточничестве и вообще всех делах, приносящих вред государству. Оберфискал, руководивший ими, входил в состав Сената. Доносы фискалов ежемесячно докладывала Сенату расправная палата. Фискалы были освобождены от податей, подсудности местным властям и даже ответственности за ложные доносы. Хотя Сенат был руководящим и контролирующим органом, но и за его деятельностью был установлен контроль. С 1715 года за работой Сената следил сенатский генерал-ревизор, потом сенатский обер-секретарь и штаб-офицеры гвардии а с 1722 года генерал-прокурор Егужинский и обер-прокурор, которым подчинялись прокуроры во всех других учреждениях. Генерал-прокурор контролировал работу Сената и его канцелярии, принятие и исполнение его приговоров, их опротестование или приостановление. Подчинялись генерал-прокурор и обер-прокурор только царю и подлежали только царскому суду.